Я, Елена Черняк, не беру. Извольте слить деревяшкой по безналу. От такой эксцентричности бизнес-леди пришла в неописуемый восторг. Деревяшка по безналу. хай класс! Однако при переводе удержала 31,6% на единый социальный налог. Это бы еще ладно. Но ложкой дегтя было то, что подослала денежную клиентку, все та же Алтын. Как ни посмотри. А и тут Николас выходил и ждивенцем, и захребетником. Винить в этом, кроме самого себя, было некого. Женившись и решив поселиться в России, баронет Николас А. Фандорин, во-первых, счел своим долгом поменять британское гражданство на российское, чего Алтын не могла ему просить до сих пор а во-вторых, продать лондонскую квартиру и перевести все деньги в московский банк, чтобы содействовать росту отечественной экономики. Во время дефолта 98-го банк приотличным образом лопнул, и бывший подданный Ее Величество оказался в отчаянном положении. На одной чаше весов неработающая жена, двое годовалых детей и привычка к определенному уровню жизни. На другой странный бизнес, который... Неплохо смотрелся как хобби состоятельного рантье, однако обеспечить существование семьи из четырех человек никак не мог. Если благодетель-соучредитель как раз в ту пору не надумал создавать масс-медиальную империю и не предложил Алтын Мамаевой взять фамилию мужа свирепой и феминисткой, конечно, и не подумала, возглавить новый эротический еженедельник, неизвестно, что и было бы. «Неразрешимых дел не бывает», — успокоил Николас нового клиента и улыбнулся обширной европейской улыбкой, от которой так и не отучился за годы, прожитые в неулыбчивой России. Хотя отлично знал, что у аборигенов эта демонстрация достоинств Колгейта вызывает недоверие, настороженность. Нередко бывает так. Подойдет он человеку на улице спросить дорогу, приветливо улыбнется, А на него сразу рукой машет. Останьте, мол, надоели, зомби, проклятые со своей церковью объединения. Про оплату мы поговорим после, когда вы изложите мне суть дела. Но сначала скажите, пожалуйста, как вас зовут? Кто вы по профессии? Звать меня Николай Иванович Кузнецов, представился посетитель, усаживаясь на стул. Так важно, словно это был королевский трон. А по профессии я судья. Значит, так-таки не бывает. Любую проблему расщелкаете, как орех. Фандорин сразу догадался, что имя не настоящее, но это было нормально. Должно быть деликатное дело, требующее приватности. Судья? Не похож. Но в России судьи вообще мало похожи на судей. Нет в них ни вальяжности, ни ощущения собственной неуязвимости. Хотя взгляд у непрезентабельного господина Кузнецова был, пожалуй, именно такой, какой подобает профессиональному вершителю судеб. Тяжелый, уверенный, бескомпромиссный. Может, и вправду судья. Или псих, подумал вдруг Николас, приглядевшись к судье Кузнецову, повнимательней. Неужто снова пустая трата времени? И Если хорошенько подумать, сказал он вслух, улыбнувшись еще шире, выход отыщется всегда, даже в самом тяжелом положении. А на ним... Именно так мысленно окрестил Фандорин собеседник, потому что в России называться Кузнецовым все равно, что представляться мистером Иксом. Удовлетворенно кивнул, будто именно на такой ответ и рассчитывал. Глаза с расширенными зрачками блеснули не то азартными, не то все-таки безумными искорками. «Сколько этажей в этом доме?» — спросил он ни к селу, ни к городу. «Шесть», — терпеливо ответил Фандорин. «И еще чердак. А почему вы спра...» «Отлично!» Предположим, полез я на крышу. Ну, к примеру, поправить телевизионную антенну. Поскользнулся, да и сорвался. Несчастный случай. Лечу вниз, мимо вашего чудесного окошка. Посетитель показал на высокое окно, выходившее на солянку. Вы и в этом случае найдете для меня спасительный выход. Поможете умным советом, Разумеется. Если вы по дороге залетите ко мне в форточку и сформулируете свою проблему. В тон ему ответил Николас. Но вы ведь пока не упали с крыши, так что давайте не будем терять времени попусту. Что вас ко мне привело? Так, зловеще протянул человечек и в полголоса пробормотал. Пишем в протокол. Оказывается, фирма страна советов все же может найти выход не из всякой ситуации.